Болон выхаживал взад-вперед под дверью родильного отделения медицинского сектора. Во стенке сидели Артем и Бенедикт и тихо переговаривались. Их тоже не пустили, а командора пустили. Это было несправедливо и наводило на размышления о том, кто же на планете самый главный. Но девушки и слушать ничего не хотели, просто вытолкали его за дверь словно и не было импринтинга. Болон развернулся и сел на сиденье маленького юркого электрокара. Кар тут же ожил, поинтересовался, куда ехать. Стоять пригвозил его к месту Болон. Такие кары, творение Юлин, дежурили у каждой двери. Сиденье на колесиках, палка руля с рукояткой газа-тормоза, Они оказались очень удобны. Булан никак этого не ожидал. Девушки же были от каров просто в восторге. Выскочила Шалах со свертком в руках, бросила на бегу. «Все будет хорошо», и умчалась. Булан рванулся в двери, но его вытолкали обратно, сказав только, что будет мальчик и что все хорошо. Через пять минут... Показавшиеся часами. Двери широко распахнулись и Булана пригласили внутрь. Драконы потянулись следом. Илина, устала и счастливая, лежала на кровати. Сумка на животе отчетливо оттопыривалась. Булан сжал руку жены и оттянул край сумки. Малыш внутри жалобно запищал и обхватил головку ручками. Булан, Меньше ладони. Болон поспешно отпустил сумку. «Богатырь», — похвасталась Илина, — «весь в тебя. Уже за палец меня укусил, честное слово». Девушки наперебой принялись поздравлять Болона, а драконы пожали руку. Командор отвел его в сторонку. «Вы знаете, у Илины было двойня», — начал он, — «но один родился нежизнеспособным». «Так всегда бывает», — отмахнулся Болон. «Первый коренной житель этого мира. Не имплант, а местный. Здесь рожденный. Мой сын...» «Болон, послушайте. Шаллах сейчас пытается оживить мертворожденного. Я не знаю еще, какую систему наследования власти вы решили установить в этом мире». Но если первородство в ней учитывается, пасть Фингала, выругался Болн и выскочил за дверь.